Линус. Глава 1 Линус находился на маскараде, причем не самым плохом. Вокруг двадцать с лишним человек, скрывающих свое истинное лицо. Примерно половина в масках известных людей, от Фредди Крюгера до Дональда Трампа, а другая половина в масках кого угодно, лишь бы не их самих. Линус узнал только Алекса, который использовал свой образ с поля и был в маске Джокера. Себе Линус выбрал нейтральную маску брутального темнокожего мужчины. Точно он не знал, может, рэпер какой-то, но ему неизвестный. Единственный свет исходил от месяца на небе, который отбрасывал бледное сияние на здание гольф-клуба, заснеженную землю серебристый, отливающий голубоватым кемпер, к которому все молча повернулись. Линус с Алексом кивнули друг другу, это был единственный акт коммуникации, в котором участвовал Линус с тех пор, как пришел за пять минут до назначенного времени. Идея с масками понятна. Если ты не знаешь остальных, невозможно их сдать, а если кто-то недоволен руководством, нельзя провести никакую скоординированную акцию. Но в то же время существовал и риск. Откуда было знать, что половина присутствующих нелегавы с пушками и остальными причиндалами, которые они выходят когда начнется представление? Линус огляделся и попытался представить себе, какие маски могли нацепить легаши, если бы захотели проникнуть сюда инкогнито. Вон тот чувак в маске дьявола на обочине или тот старик, который размахивает руками, чтобы согреться. Хотя бы не видно ни одной куртки, в которой был одет легаш в штатском на районе. В начале девятого дверь в кемпер открылась, и собравшиеся распрямились, как посетители церкви, когда священник вступает на кафедру. Линусу было интересно, какое лицо будет на Иксе, но на нем не было никакого. То есть свое собственное, то есть никакого. Линус был благодарен за слабый свет, который избавил ее от необходимости смотреть на детали на этом лице, Он даже не понимал, как они могли возникнуть, что этому лицу пришлось пережить. В лунном мерцании можно было разглядеть лишь тень от глубокого шрама в виде буквы «Х», вырезанного на лице. Но и хватило, чтобы Линусу стало не по себе. «Х» вышел из кемпера, постоял молча, глядя на собравшихся, словно пересчитывал их по головам или ждал вопрос вызова. Затем поднял руки, сделал жесть ладонями и сказал «Падайте». Линус не был уверен, сделан это по собственной воле или что-то его заставило. Ноги подкосились, или он дал им подкоситься, и он упал лицом в холодный мокрый снег. Влага тут же проникла в брюки и охладила ноги, а он лежал и смотрел в темно-синюю слякоть. Падая, он услышал звук других падающих тел, приглушенный плеск. Теперь все вокруг лежали. Перед ним послышались медленные шлепающие шаги, значит, Икс подошел ближе, и у Линуса возникла новая мысль. Всех, кто лежит на этом пустом поле для гольфа, сейчас казнят. Такую картину породили шаги Икса и его собственное беззащитное положение с обнаженной шеей. И Линус невольно вздрогнул. Еще несколько минут прошли в тишине. У Линуса было время обдумать эту мысль со всех сторон, и он не счел ее неприятной. Скорее, это было неважно. Он всегда дико боялся смерти, но сейчас, подумав, решил, что ему безразлично. Будет он жив или мертв, ведь посуществует одно и то же. Тогда зачем волноваться, бояться? А вот сам способ. Произойдет ли это скорее с помощью ножа или выстрела в затылок? Хотя даже в таком случае это не займет много времени. Линус расслабился, а влага между тем проникала и в куртку. Все спокойно. Он больше почти не мерз. Возможно, все вокруг проходили через тот же мыслительный процесс. И, может, именно этого ждал Икс, словно это было дополнительное обучение, прежде чем он начнет говорить. Над головой Линуса послышался на удивление светлый детский голос, и он закрыл глаза. «Вам не легко произнес Икс, — «я знаю. Но скоро все наладится. Придет товар. Много товара. Хватит на всех. Завтра». Если все было так, как предполагал Линус, и все вокруг него смирились со скорой смертью, то известие Икса вновь вдохнуло в них жизнь. По лежащим людям прошел коллективный вздох облегчения, и где-то справа от себя Линус услышал едва различимое «и-эсс». «Все получат по 100 кило», — продолжал Икс, и выдох сменился вдохом и пыхтением. «100 кило». Линус не мог даже представить себе, как ему удастся столько толкнуть, но одно было ясно. Если получится, он обеспечит себя деньгами до конца своих дней. 200 крон комиссионных с грамма давали прибыль. Линус два раза проверил сумму, которая у него вышла. 20 миллионов. Невероятно. Но, блин, 100 кило. Все остальные, скорее всего, были заняты похожими подсчетами. В дыхании и движениях людей снегу чувствовалось беспокойство. Это будет полное безумие. Чтобы охладить перегревшиеся головы, Икс сказал, «У вас будет много времени, очень много времени, но товар придет завтра, вам дадут адреса, на записках. Каждый получит записку. Вам надо быть там в 8 вечера, по адресу, который будет на записке». Как и в прошлый раз, Линуса унес гипнотический звук светлого голоса Икса его простые детские констатации. Звук его шагов по слякоти удалялся, открылась дверь и закрылась какая-то дверь. Когда Линус посмотрел наверх, он увидел белый люминесцентный свет, который падал на снег из окна здания гольф-клуба. Все встали на ноги, отряхнулись и посмотрели друг на друга. Почти двухметровый парень в маске Дональда Трампа почесал татуровку на шеи, махнул в сторону дома и сказал, «Так что, нам...» Когда никто не ответил, он взял инициативу на себя и пошел к дому. Остановился перед дверью, широкая грудная клетка поднялась, он задержал дыхание и открыл дверь. Остальные стояли в ожидании, резиновые лица в холодном свете напоминали привидений. Взгляд Линуса притягивал кемпер, который был прицеплен к Тойоте Раф. Что это такое, откуда он взялся? Блеск металла и яйцеобразная форма придавали ему что-то космическое. Поле и небо внутри. Линус принял решение. Если все сейчас пройдет хорошо, он постарается как можно скорее отправиться в обещанное путешествие с папой. Через несколько минут Дональд Трамп вышел из дома. Сонно собираясь проголосовать за себя самого, он помахал запиской, которую затем аккуратно сложил и убрал в бумажник. Когда поднял большой палец, то стал еще сильнее похож на настоящего Трампа, который только что заключил выгодную сделку. Не оглядываясь, Трамп пошел прочь по полю для гольфа. Группа пришла в движение. Словно по команде все выстроились перед домом. И пусть все они барыги или бандосы, но шведская культура стояния в очереди сидит глубоко. Линус оказался где-то в середине и увидел, как следующий человек открывает дверь и заходит внутрь. Происходящее снова напомнило церковь, когда люди преклоняют колени, чтобы получить хлеб и вино. Причастие. Да, это было как причастие. Очередь Линуса подошла минут через десять. После Трампа никто уже не размахивал запиской, и все только расходились по заснеженному полю, ничего не говоря и не делая. Хотя ничто не указывало на возможные неприятности внутри, когда Линус открыл дверь, во рту стало сухо и липко. Комната, в которую он попал, походила на ресепшн. И там было почти так же холодно, как на улице. Снобы-гольфисты ведь бы не считали нужным включать полноценное отопление даже зимой. Стены были увешаны дипломами, сертификатами, фотографиями людей в белом, которые выглядели крайне уныло. Икс сидел за стойкой, как администратор в «Монстрах на каникулах». Забавная аналогии не помогла. Смотреть на его лицо в больничном люминесцентном свете казалось настоящим мучением. Невозможно было осознавать, что это лицо живого человека. И тут без предупреждения возникла новая мысль. Он мертв, поэтому может делать то, что делает. Мертв или нет, но когда Икс поднял голову, Линус заставил себя подойти ближе и продемонстрировать равнодушный вид передожившей раной, которая сказала «Сто кило, ты справишься». Голос звучал так монотонно, что было непонятно вопрос, это или утверждение. Линус ответил «Конечно». «Ты не считаешь, что это сложно?» Когда они встретились впервые, Линус подумал, что у Икса очень тонкие губы. Когда он теперь двигал ими в резком свете, Линус увидел. Так казалось потому, что они отрезаны, а на их месте лишь рубец. Линус сделал над собой усилие, чтобы не провести кончиком языка по собственным губам, и сказал. «Сложно, да, но возможно». «Хорошо». Над стойкой показалась ладонь с искривленными, похожими на когти пальцами, которые держали записку. Когда Линус протянул руку, чтобы ее взять, Икс отдернул свою и сказал. «Еще кое-что». «Да». Линус старался, чтобы голос звучал ровно. Все это не предвещало ничего хорошего. «У тебя есть дядя. Я с ним не общаюсь. Я не имею отношения к его дерьмовым статьям». x посмотрел Линусу в глаза, и тому пришлось сделать невероятные ментальные усилия чтобы подбросить свое сознание в черный воздушный шар и приказать телу стоять твердо и не отводить взгляд. «Разве я спросил об этом?» произнес Икс, и его тонком голосе послышался намек на повышение интонации в конце предложения, словно ему действительно было интересно. «Нет», — ответил Линус. x покачал головой. «Тогда зачем ты так говоришь?» «Не знаю, простите». x посмотрел вниз на стойку перед собой, словно Линус действительно показался ему крепким орешком. Если бы у Икса были брови, он бы наверняка их нахмурил, но Линус не имел ни малейшего представления о том, что сейчас произойдет. Казалось, Икс расколол орех или решил, что это невозможно. Он снова поднял глаза и спросил. «Где он?» «Не знаю», — ответил Линус. «Я с ним не общаюсь». «Ты это уже говорил. Где он живет?» «Выяснить адрес мог любой, поэтому Линус сказал. Траненберг Маргарета лунс «Нет», — перебил Икс. «Его там нет. Где он?» Линус почувствовал приближение паники. Оно началось со щекотки в пальцах и распространилось дальше параличем в груди. Пусто стало в голове, в воздушном шаре, везде. Икс поднялся за стойкой и наклонился к Линусу, чьи ноги, к счастью, были не способны двигаться и сделать шаг назад. Он видел меня. Я хочу видеть его. Где он? Отвечай. Паралич распространился дальше к шее и превратился в ком. В любой момент Линус расплачется, а потом его убьют. Тогда в пустоте промелькнуло имя Анита и секундой позже вырвался из его рта. «Анита!» — он почти кричал. «Старая шлюха! В Бергсхамре! Он теперь с ней живет!» «Адрес!» — произнес Икс. В «Старой шлюхе!» Линус покопался в памяти, но ничего не нашел. Только в этот момент его осенило. Он настолько занят спасением собственной шкуры, что сдал дядю Томми. Бергсхамра — небольшой район. Найти Аниту не составит проблем. Видимо, Икс подумал о том же. Когда Линус помотал головой, Икс снова протянул ему записку и сказал. «Хорошо. Это все». Линус взял записку и вышел из комнаты. «Он видел меня. Я хочу видеть его». Одежда Линуса промокла насквозь. Он не решался положить записку в карман, рискуя, что от влаги она станет нечитаемой, поэтому несколько раз сложил ее и держал в ладонях, словно читал молитву, когда Шатай шел по образовавшейся на поле для гольфа тропинке. Он не понял, что имел в виду x Как Томми мог его увидеть, и еще важнее, что значит он хочет видеть Томми. Линус только что подписал своему дяде смертный приговор за оплату в 20 миллионов? Но что ему, черт возьми, оставалось делать? Если бы он не ответил, Икс убил бы его или, скорее, заставил бы покончить с собой. То, что он смирился с мыслью о смерти, не означало, что он хотел умереть, а только то, что он смирится, если это произойдет. Все просто, либо он, либо Томми. И все же внутри Линуса все выло и гладало его, когда он мокрый и замерзший пробирался по полю, которое освещала только луна и звезды. Он был так занят бесплодными мыслями о стыде, что прошел несколько сотен метров, прежде чем понял, что так и не снял маску. Он стянул ее и сложил, сунув внутрь записку, затем убрал в карман куртки и аккуратно застегнул молнию. Он хотел уехать сейчас же, уехать от всего этого, и побежал к метро.